Глава 66. Французы и фламандцы. Когда совет вышел из ратуши и офицеры шли к своим местам в ряды солдат, чтобы исполнить повеление неизвестного вождя, посланного фламандцам как бы самим провидением, всеобщие клики слились в один великий гул и разнеслись по городу. В то же время загремели пушки, эти выстрелы поразили своей неожиданностью французов в их ночном походе, тогда как они сами надеялись взять спавший город неожиданностью своего нападения. Но если нельзя было взять города неожиданно, то можно было, как король Наварский сделал с когором, завалить рвы фашинами и петардами взорвать ворота. С высоких валов Антверпена пушки гремели, но из-за темноты почти без всякого вреда для неприятеля. Ответив криками на крики осажденных, французы в молчании продолжали приближаться к валу с той бешеной стремительностью, которая свойственна им во время атаки. Вдруг крепостные ворота и вылазные двери отворяются, и со всех сторон устремляются вооруженные люди. Их одушевляет не пламенная стремительность французов, но некоторого рода воинственное опьянение, которое не связывает движений война, но делает его неудержимым, как катящаяся волна. Это фламандцы плотными рядами выступили из крепости, с которой не перестает стрелять артиллерия, производя больше шума, нежели вреда. Теперь враги встретились лицом к лицу. Шпага стучит о нож, клинок рубит пику, пистолетные выстрелы, залпы аркибузов освещают окровавленные лица. Но ни крика, ни жалобы. Фламандец рубится с бешенством, француз с досадой. Фламандец в ярости, что принужден сражаться, француз взбешен, что на него нападают, когда он сам хочет напасть. Когда вступили в рукопашный бой с тем остервенением, которое мы тщетно старались изобразить, пушечные залпы раздались в стороне Сент-Мари, а зарево, как вспыхнувший султан, поднялось над городом. Жуаес прибыл к кораблям, охранявшим шельду, чтобы сделать вылазку среди самого города. По крайней мере, так надеялись французы. Но на деле было не так. Гонимая западным, то есть самым благоприятным в подобном предприятии ветром, адмиральская галера Жуаеза во главе французского флота быстро плыла вверх против течения. Все было готово для сражения. Его моряки, вооруженные абордажными саблями, были сзади. Артиллеристы с зажженными фитилями возле своих пушек. Марсовые матросы с гранатами на своих местах. Наконец, лучшие из матросов, вооруженные топорами, стояли в готовности броситься на неприятельские суда и рубить цепи и канаты, чтобы доставить проход всему французскому флоту. Корабли плыли без шума, люди молчали. Семь кораблей Жуаеза, расположенные треугольником, острый угол которого занимала адмиральская галера, казались гигантскими привидениями, скользящими по поверхности воды. Молодой человек, долженствовавший командовать всем флотом, занял на своей галере место лейтенанта и, свесившись с бушприта, хотел проникнуть пытливым взором речной туман и мрак ночи. Скоро сквозь это двойное покрывало появилась плотина, мрачно возвышавшаяся поперек реки. Она казалась оставленной и пустой. Только в этой стране обмана все имело устрашающий вид, и это забвение и пустота наводили страх. Однако же продолжали приближаться. Показалась цепь фламандских судов. Едва 10 кабельтовых оставалось до неё С каждой секундой расстояние уменьшалось, и никакой оклик не поразил слуха французов. Матросы видели в этом молчании небрежность неприятелей и радовались будущей удаче предприятия. Молодой адмирал, более проницательный, со страхом угадывал скрытую хитрость. Наконец, нос адмиральской галеры врезался в снасти двух кораблей, составляющих центр преграды, и, толкая их перед собою, изогнул эту подвижную плотину, части которой были соединены железными цепями и канатами, так что она приняла ту же форму, которую представляла французская флотилия. Вдруг множество абордажных крючьев, брошенных невидимыми руками, вцепились во французские суда. Фламандцы предупредили французов. Жуаес, думая, что неприятель сам предлагает ему отчаянную битву, скомандовал тот же маневр своим матросам, и абордажные крючья связали железными узлами их корабли с неприятельскими. Потом, вырвав из рук одного матроса топор, Жуаес первым устремился на ближайшее неприятельское судно с криком «На абордаж! На абордаж!» Офицеры и солдаты повторили этот крик и последовали за своим адмиралом, но ни один голос не отвечал им, никто не противился их нападению. Только три лодки, наполненные людьми, в молчании скользили по реке, как три запоздавшие птицы. Лодки удалялись на веслах. Победители стояли неподвижно на судах с такой легкостью приобретенных. То же самое происходило и на других кораблях. Вдруг Жуаес услышал где-то внизу неясный шум, и запах серы распространился в воздухе. В голове его блеснула мысль. Поспешно подбежав к люку, он приподнял его. Внутри корабля был пожар. В ту же минуту крики «назад, назад» раздались по всей линии. Всякий спешил уйти скорее, нежели пришел. Жуаес первым вошел, ушел последним. Когда он достиг борта своей галеры, пламя вырвалось из-под палубы, которую он оставил. Тогда как 20 вулканов, каждый корабль, каждый шлюп начали изрыгать пламя. Французский флот казался гибнущим в огненной пучине. По приказу командиров матросы бросились рубить веревки и абордажные крючья с тем большей быстротой, что очевидно, от этого зависела их жизнь». Но труд был слишком велик. Еще, может быть, успели бы обрубить крючья, брошенные неприятелями, но после них оставались те, которые бросили французы. Вдруг грянули двадцать залпов. Французские суда дрогнули всем корпусом и простонали в своей внутренности. Пушки, защищавшие антверпенские корабли, были не заряжены, а набиты порохом и оставленные отверпенцами, стреляли по мере того, как доходил до них огонь, не разбирая, но разбивая все встречающееся. Пламя поднималось, как гигантская змея, вверх по мачтам, вилась вокруг рей и вскоре своими острыми языками начала лизать обитой медью бока французских кораблей. Жуаес в своей превосходной золоченой броне, среди пламени, командовавший спокойным и повелительным голосом, походил на тех сказочных саламандр с миллионами чешуек, которые при каждом движении сыплют искры. Но вскоре раздались уже не залпы, а взрывы сильнее и разрушительнее первых. Это гремели уже не пушки, это взрывало пороховые камеры, а потом и сами корабли. Пока не покидала Жуаеза надежда разорвать смертельные узы, приковывавшие его к неприятельским кораблям, он боролся. Но теперь надеяться было бы безрассудно. Огонь перешел на французские корабли, и при каждом взрыве неприятельского корабля огненный дождь осыпал стоявших на палубах. Но этот огонь был, как греческий, неумолим. Он рос от того, что погасило бы другие огни, и пожирал свою добычу даже в воде. Антверпенские корабли в этом пожаре разорвали подвижную плотину, но корабли французов, вместо того, чтобы продвигаться вперед, плыли назад, объятые пламенем и увлекая за собой остатки брандеров, которые сжали их в своих истинно пламенных объятиях. Жуаес понял, что борьба невозможна. Он отдал приказ спустить на воду все свои лодки и высаживаться на левый берег. Приказ передали на другие суда посредством рупора. Те, которые не расслышали, догадались инстинктивно. живое составил палубу своей галеры только тогда, когда последний из матросов сел в лодку. Его хладнокровие возвратило хладнокровие всем. У каждого в руках была сабля или топор. Они еще не достигли берега, как адмиральская галера взлетела на воздух, осветив с одной стороны силуэт города, с другой — безмерный горизонт реки, которая, всё расширяясь, катила свои воды и терялась в море. Между тем артиллерия перестала стрелять свалов не потому, что кончилось сражение, но напротив, потому что фламандцы и французы бились в рукопашном бою и нельзя было стрелять в одних, не вредя другим. Кальвинистская кавалерия пошла тоже в атаку и делала чудеса. Перед железом этих всадников все расступалось. под ногами их лошадей все сравнивалось с землей, но раненые фламандцы снизу пронзали тела животных своими широкими тесаками. Несмотря на блистательную атаку кавалерии, беспорядок был заметен во французских колоннах, и они едва удерживали свои позиции. Между тем из города беспрестанно выходили свежие отряды и двигались на солдат герцога Анжуйского. Вдруг почти у самых стен города раздались крики «Анжу, Анжу! Франция, Франция!» И ужасный напор на правый фланг антверпенцев поколебал всю эту массу, так тесно сжатую, что отступать к стенам не было возможности. Причиной этого был Жуаез. Кричали его матросы. Полторы тысячи человек, вооруженные тесаками и топорами, и предводимые Жуаезом, которому достали где-то коня, стремительно напали на фламандцев. Они пришли мстить за гибель французского флота и за смерть 200 своих утопленных и сгоревших товарищей. Они не представляли правильного строя и бросились на первый отряд, в котором по речи и одежде узнали неприятелей. Но никто не сражался о жесточении Жуаеза. Его длинная шпага от быстроты движения почти была незаметна, и каждый ее удар лишал кого-нибудь то головы, то пронзал насквозь. Фламандский отряд, на который напал Жуаез, был уничтожен как хлебное зерно легионом муравьев. Упоенные первым успехом, моряки продолжали продвигаться вперед, но между тем кальвинистская кавалерия, окруженная потоками людей, извергавшимися из города, принуждена была отступать, хотя пехота Сент-Иньяна еще твердо стояла против фламандцев. Принц видел пожар флота как отдаленное зарево, слышал залпы пушек и взрывы кораблей и не подозревал с этой стороны ничего, кроме жаркого сражения, которое, по всей вероятности, должно было кончиться победой Жуаеза. Можно ли было подумать, что фламандские лодки в состоянии бороться с французским флотом? Итак, он ждал с минуты на минуту атаки со стороны Жуаеза, как вдруг ему докладывают, что флот уничтожен и что Жуаез со своими моряками сражается с правым флангом фламандцев. Это известие привело принца в сильное беспокойство, потому что флот обеспечивал отступление, а, следовательно, безопасность армии. Герцог послал приказ кальвинистской кавалерии предпринять новую атаку, и утомленные всадники и кони соединились, чтобы вновь помчаться на врага. Среди шума сражения слышался голос Джуаеза «Держитесь, Сент-Эньян, Франция, Франция». И его шпага блистала в воздухе и опускалась, кладя перед собою ближайших неприятелей. Слабый фаворит, утонченный сиборит, казалось, преобразился в своей керасе и со своей шпагой в геркулеса. И пехота, слыша этот голос, господствующий над битвой, видя эту шпагу, блестевшую в ночи, ободрялась, собирала последние силы и возвращалась к битве. Но в то же время человек, которого называли Монсеньором, выехал из города на прекрасной вороной лошади. Он был в черном вооружении, то есть его каска, наплечники, кераса и набедренники были из вороненой стали. За ним следовали 500 всадников, превосходно вооруженных, которых отдал под его команду принц Оранский. Сам Вильгельм Молчаливый выводил из других ворот города отборную пехоту, которая еще не сражалась. «Черный всадник» скакал во весь опор к тому месту, где сражался Жуаес со своими моряками. Фламандцы узнали его и пропускали с радостными криками «Монсеньор, Монсеньор!». Жуаес и его моряки видели, что враги отступают, они слышали их крики и вдруг очутились перед этим новым отрядом, который явился как бы по волшебству. Жуаес поскакал прямо на черного всадника, и они начали ожесточенную битву. При первом ударе их клинков посыпались искры. Жуаес, полагаясь на доброту своих лад и на свое искусство в фехтовании, наносил сильные, но неточные удары, которые искусно были отпарированы. В то же время один из ударов противника поразил его в грудь, но соскользнув по керасе, только легко ранил плечо, из которого показалась кровь. «А!» — воскликнул молодой адмирал, почувствовав острие железо. «А, этот человек француз, и даже более этот человек учился у одного фехтовального учителя со мною!» При этих словах неизвестный отвернулся и хотел уехать на другой пункт сражения. «Если ты француз, — сказал ему Жуаез, — то ты изменник, потому что сражаешься против своего короля, против отечества, против родного знамени». Неизвестный, не отвечая, обернулся к Жуаезу и с яростью продолжал борьбу. Но теперь Жуаез знал, с кем имел дело. Он отпарировал последовательно три или четыре удара, нанесенных с искусством, силой и бешенством. Неизвестный принужден был отступить на несколько шагов назад. «Смотри!» — кричал ему молодой человек. «Смотри, что делают, когда сражаются за Отечество! Чистая совесть и честная рука в состоянии защитить голову без каски, чело без наличника!» И, разрывая завязки своего шлема, он далеко отбросил его, оставляя открытой свою благородную и прекрасную голову. Его глаза блистали энергией, гордостью и огнем юности. Всадник в вороненых латах, вместо того, чтобы отвечать или последовать данному примеру, испустил глухое рычание и поднял шпагу над обнаженной головой. «А-а-а!» произнес Жуаес, отбивая удар. «Я угадал! Ты предатель, и ты умрешь, как изменник!» И, нанося ему один за одним три прямых удара, он точно попал в одно из отверстий забрала его каски. «О, я убью тебя!» — говорил молодой человек. «Сорву твою каску, которая так хорошо тебя защищает и скрывает, и повешу на первом дереве!» Неизвестный готовился нанести решительный удар, когда один из сопровождавших его всадников наклонился к его уху и сказал «Монсеньор, оставьте этот поединок. Ваше присутствие необходимо там». Глаза неизвестного следили за направлением руки его подчиненного, и он увидел, что фламандцы колеблются перед кальвинистской кавалерией. «В самом деле», — сказал он мрачно, — «там те, кого я искал». В эту минуту толпа всадников напала на моряков Жуаеза, и они, утомленные сражением, сделали первый шаг назад. Черный всадник воспользовался этим беспорядком и скрылся. Спустя четверть часа французы отступили по всей линии и старались удержаться от бегства. Сент-Иньен принимал все меры, чтобы это отступление не было беспорядочным. Но последний отряд из 500 человек конницы и 2000 пехоты, только что вышедший из города, бросился на эту истомленную и убегавшую армию. Этот отряд состоял из старых солдат, сподвижников принца Оранского, последовательно сражавшихся против герцога Альбы, Дона Жуана, Реквизенца и Александра Форнесского. Флот, на который рассчитывали французы в случае отступления, был уничтожен, следовательно, надо было отступать по суше. Несмотря на хладнокровие генералов, несмотря на храбрость большей части солдат, страшное поражение потерпели французы. Молодой адмирал сел на третью лошадь, потому что две первые под ним были убиты. Его шпага переломилась, и он взял из рук раненого матроса тяжелую абордажную секиру, которую вертел над своей головой с такой легкостью, как прачник свою прощу. Временами он оборачивался, как вепрь, который не может решиться бежать и безнадежно бросается на охотника. но и фламанцы по приказанию мансиньора, сражавшиеся без керас, легко могли преследовать разбитых неприятелей и не давали ни минуты отдыха анжуйской армии. Что-то вроде раскаяния или сомнения закралось в душу неизвестного при виде этого ужасного несчастья. «Довольно, господа, будет», — говорил он по-французски своим солдатам. «Нынче вечером они выгнаны из Антверпена, через неделю будут изгнаны из Фландрии». «А, это был француз! Француз!» — воскликнул Жуаес. «Я угадал тебя, предатель! О, будь проклят! И да погибнешь ты смертью изменника!» Это проклятие, казалось, привело в робость человека, которого не могли поколебать тысячи шпак, направленных против него. Он повернул лошадь, и победитель бежал чуть ли не быстрее побежденных. Но отступление одного человека не могло изменить положение дел. Страх заразителен. Он быстро распространился по всей французской армии. Лошади рвались вперед, несмотря на свою усталость, и они были как будто под влиянием страха. Люди рассеялись для приискания приюта. Мы говорим «люди», потому что армия не существовала более, солдат не было. Это было около того часа, когда по приказанию мансеньора отворялись плотины и поднимались запоры шлюзов. От самого Льера до Тормонда, от Гездонка до Малина, каждая речка, увеличенная своими притоками, каждый канал, вышедший из берегов, гнали на низменную землю свои бешеные волны. Когда беглецы начали останавливаться, измучив даже своих преследователей, когда они видели антверпенцев, возвращающихся под прикрытием солдат принца Уранского в город, когда ускользнувшие из ночной резни считали себя, наконец, спасенными и могли отдохнуть, одни с молитвой, другие с проклятием, тогда сорвался со своей цепи враг новый, слепой, беспощадный, быстрый, как ветер, бурный, как море, а беглецы и не подозревали этой ужасной опасности. Жуаез дозволил своим морякам остановиться. Их осталось восемьсот, и они одни только сохраняли еще кое-какой порядок во время этого бегства. Граф Сент-Эньян, задыхаясь, потеряв голос, только жестами выражая угрозу, пытался собрать своих рассеявшихся пехотинцев. Герцог Анжуйский, во главе беглецов на превосходной лошади и в сопровождении слуги с другой запасной лошадью, мчался, не заботясь ни о чем. «Подлец без совести», — говорили одни. «Какое хладнокровие!» — говорили другие. Отдых с двух часов до 6 утра возвратил пехотинцам силы продолжать отступление, но у них не было еды. Лошади утомлены были более людей. Они едва держались, потому что не ели с прошедшего дня, и их принуждены были вести в Арьергарде. Надеялись достичь Брюсселя, принадлежавшего герцогу. В этом городе было много приверженцев французского принца, однако всех тревожило, как примет их Брюссель. Была минута, в которую и на Антверпен рассчитывали, как на Брюссель. Там, в Брюсселе, то есть почти за восемь лье от места, где армия находилась, снабдят войско провиантом и продолжительным отдыхом. Она приготовится к возобновлению войны, прерванной в самое благоприятное для нее, как думали, время. Остатки армии должны были послужить зерном новой армии. В этот час никто еще не догадывался о страшной минуте, в которую почва опустится под ногами несчастных солдат, потоки воды разольются и забушуют над их головами, и оставшиеся из стольких храбрых людей, уносимые грязной водой, поплывут в море или остановятся на пути туда для удобрения брабанских полей. Герцог Анжуйский позавтракал в хижине селянина между Гебокином и Хекхоутом. Хижина была оставлена, и хозяева удалились из нее еще накануне. Огонь, оставленный ими, еще не погас в ночи. Солдаты и офицеры хотели подражать своему командиру и рассеялись в двух вышепоименованных городах. Но они с удивлением, смешанным с ужасом, увидели, что все дома пусты и что жители унесли с собой почти всю провизию. Граф Сент-Эньян, видя беспечность герцога Анжуйского в минуту смерти стольких отважных людей за его честолюбивые планы, удалился от герцога. Он подходил к двум или трем домам, в которых никого не было, стучал уже в дверь четвертого, как ему доложили, что на двалье в окружности все дома оставлены. При этой новости Сент-Эньян нахмурил брови и сделал обыкновенную свою гримасу. — В путь, господа! В путь! — говорил он своим офицерам. Но, — отвечали они, — у нас нет сил, мы умираем с голода, генерал. — Да, но вы живы, а если останетесь здесь еще час, то умрете. Может быть, и теперь уже поздно. Сент-Эньян не знал ничего, но в этом единодушном поступке жителей видел скрытую опасность. Снялись с лагеря. Герцог Анжуйский ехал впереди, Сент-Эньян командовал центром, Жуаес ввел арьергард. Но не меньше двух или трех тысяч человек остались на месте лагеря, ослабев от ран, утомленные усталостью и легли в траве или у пня дерева, оставленные, печальные, пораженные мрачным предчувствием. С ними остались те из кавалеристов, лошади которых не могли больше идти. Около герцога Анжуйского осталось едва три тысячи человек, способных еще сражаться.